Глава двенадцатая. Марфли примчался, нарядный, как Фицрой, радостный и брызжущий весельем и счастьем. Соскочил с седла, не дожидаясь, когда конь становится. Одежда расшита золотыми нитями так густо, что зайчики запрыгали по моему лицу. «Глерт Юджин!» — вскрикнул он в радостном ужасе. «Счастлив вас, но что стряслось?» «Все по плану», — отрезал я. «Эскадра продолжает путь, но я запланированно вершу великие дела. А вы что, против?» Он отшатнулся в великой обиде. «Глерт, да я всегда мечтаю о чем-то таком, непонятном». «Мечты сбываются», — сообщил я мудро. «Хоть не всегда и не у всех. И чаще всего не так. Но где я, там мечты становятся некой угрожающей реальностью». «Глерт, соберите», — велел я державно, «руководящий состав на брифинг». Он отсалютовал. «Да, Глерт. Будет сделано, Глерт. Где вы, Глерт, там обязательно начнется». «Без комментариев», — оборвал я. «Выполняйте». Он исчез. После ухода в Аддингтона он теперь главный по охране. А я передал повод в руки одного из рабочих. А сам, спрыгнув на землю, спустился к самой воде. Оба корабля уже из нового поколения морских красавцев. Впервые без дыр для весел в бортах. Впервые две составные мачты вместо одной. Впервые реи закреплены на мачтах намертво, а паруса подвязаны, чему пришлось долго учить матросов, привыкших поднимать и спускать на веревках деревянную рею с прикрепленным к ней парусом. Хотя, конечно, по старинке еще несколько веков будут кричать «поднять паруса» или «спустить паруса», хотя с этого дня уже будут не поднимать и спускать, а подвязывать и развязывать. В корабли, сам чувствую, всматриваюсь с особой придирчивостью. Их всего два. За океан отправлены три лучших, самыми опытными, насколько это возможно, мореходами. Остались всего два на тот момент недостроенных. Правда, эти два создавались уже по новой, так сказать, технологии, с повышенными требованиями. Их можно называть почти каравеллами. Да почему почти? Это и есть каравеллы, пусть не на порядок, но все же класс выше, чем караки и коги. И вместительнее, и устойчивее, и скорость развивают намного больше. Если Доригану удалось еще и команды обучить, пусть не очень хорошо, а хотя бы терпимо, у нас не будет соперников на море. Но что-то сомневаюсь, что все так хорошо. Я же сам не планировал, что отправлюсь с командой лучших за океан, а потом вдруг передумаю и прыгну обратно. Из старой команды в гавани остались разве что Роннер Дориган, когда-то бригадир плотников из Шмидтберга, теперь управляющий всей верфью. Он еще в прошлый раз мудро переложил на помощников надзор за строительными работами. Теперь, как вижу, все кипит, бурлит. Вон, черная земля от больших костров. Это значит, работа идет даже ночью. Время сейчас не только деньги, но свобода и возможность занять место в жизни такое, каким можно гордиться встречу вышел и поклонился крупный мужчина с суровым, обветренным лицом. «Ваше гляртство?» «Гонтарь?» спросил я. «Ну, как жизнь в плену?» Он скупо усмехнулся. «Я давно уже не в плену. Здесь я, кто бы подумал, корабельный плотник. Такая жизнь еще бы не нравилась». «Ого!» сказал я. «Поздравляю!» «Корабли на ходу?» «Оба!» подтвердил он. «Сейчас на них вторые составы команд». — Это чтоб когда спустят на воду следующие, эти могли сразу пересесть. — Все, как вы и велели. — Умный я, значит, — сказал я с удовлетворением. — Не всегда только о бабах думаем, не всегда. Иногда в промежутках и об отечестве успеваем. — Какие будут указания, ваше глярство? — Созови все руководство, — велел я. — Трудные времена наступили, Гонтарь? — Возможно, придется не только поработать, но и повоевать. Он спросил настороженно. «Куда отправимся?» «Никуда», — ответил я со вздохом. «Но если воевать?» «Мы не нападаем», — пояснил я. «Нам и так хорошо. Такая работа. Но когда нападают, надо отбиваться». «На нас напали?» — переспросил он. «Адмирал, мы выполним свой долг». Лицо его заметно посветлело. Нападать нехорошо, защищаться святое право. Хорошие установки у человека. В прошлом пленный на гарнском кораблике... Сейчас вот отыскал новое и достойное занятие в жизни. Не то, что не убежит, палкой не выгонишь. Поклонившись, заспешил прочь. А я прошелся по гавани с тоской, понимая, что уютная жизнь кончается. И верфь разрослась, и деревья на строительство кораблей вокруг бухты почти повырублены. Скоро тайное станет явным. Нужно успеть хоть как-то приготовиться. Хотя неприятные неожиданности почему-то всегда сваливаются не вовремя. Первым в мой домик вдвинулся через узкий дверной проем Ронер Дориган, заведующий всей верфью, могучий и массивный, а в силу возложенной на него должности еще и медлительно важный, но, подозреваю, не от спеси, а от неуверенности. Старается сперва продумать каждое слово и каждый жест, чтобы не опозориться. Следом вошли, явно давая ему дорогу, остальные бригадиры и руководители работ. Последним явился как пастух Курцер Марфли. Взвинченный и распираемый злым желанием куда-то чаться тащить и не пущать, воевать и сражаться. Когда все расселись по моему нетерпеливому жесту, я сказал коротко. Война. Армия короля Уламри, ломая сопротивление, продвигается к столице Дронтарии. Если захватят, нам здесь конец. Поэтому срочно затаскиваем на оба корабля катапульты и гастрофореты. Или хотя бы по одной. Они готовы? Я оставлял подробные чертежи. Один из рабочих, похож на старшего, ответил с гордостью. Не только готовы, но и проверены. Катапульта ломает деревья со ста шагов, а стрела гастрофорета пробивает ствол сосны насквозь. Почти. Прекрасно, отрубил я. Как корабли? Дориган ответил басом. Хоть сейчас в море. Сейчас рано, сказал я. Но утром, нет, лучше ночью, в самый раз. «Место бухты должно оставаться в тайне как можно дольше». Марфли сказал с жалостью. «Если бы про этого Антриаса знать раньше, такие три корабля ушли за океан, тут бы пригодились». «Да», — ответил я со вздохом, — «теперь это очевидно. Я же очень умный, но почему-то всегда потом, когда дом сгорит или сарай обвалится. Я же знал, что Антриас ведет с севера конных и пеших, кораблей у него нет, королевство не имеет выхода к морю». Чего он так страстно желает. Потому я и решил, что флот все равно бесполезен, можно отправить далеко». На меня смотрят с сочувствием. Дориган прогудел. «А сейчас?» Я сказал с тоской. «Мы ничего не знаем о намерениях Пикси и Гарна. Вернее, догадываемся, но не знаем, насколько далеко они зашли в своих желаниях, а то и намерениях». Он поинтересовался осторожно. «Ваше глертство?» «Антриас», — пояснил я. «Не мог не установить с ними контакты». Мы все рассматриваем его как короля-воина. Он и сам себя подает именно таким. Это льстит его самолюбию самца. Однако...» Я задумался. Он спросил тихонько в полной тишине. Все затихли и даже не шевелятся. «Глерт?» «Однако он очень умен», — сказал я. «Или хитер?» Вспоминая его ходы, я вижу, что просчитывал не только как вести войска. И сейчас это не просто король-антриас против короля-астрингера. Он из-за гордости мог не пригласить гарны Пиксию участвовать в захвате Дронтарии. Дориган вздрогнул. «А что?» «Не знаю», — сообщил я. «Он отважен и победоносен, но не дурак. Допустим, разбил и захватил столицу Дронтарии. Остатки армии Астрингера разбегаются. Но справа и слева в Дронтарию входят свежие и не неистрепанные в боях армии Пиксии и Гарна». В комнате начали переговариваться. Голоса встревоженные. Тут и без стратегического образования понятно, что когда два королевства в ожесточенной войне, соседи могут прихватить что-то и себе. Дориган молчал, а Марфли сказал медленно. Армия Дронтарии будет разбита, но и Антриаса никакое воинское умение не спасет. Измученная в боях и дальних переходах, его армия не выдержит столкновения с гарнцами и пиксийцами. К тому же в ней, к моменту победы над Дронтарией, останется меньше половины состава а новых людей набрать в чужой стране очень непросто. «Вот-вот», — сказал я, — «так что тайный союз наверняка существует. И существует карта Дрантарии, где показано, какие пограничные справа и слева земли отойдут Пикси и гарну Он нахмурился, нервно побарабанил кончиками пальцев по широкому кожаному поясу с подвешенным мечом в щегольских ножнах. «Хотите достать ту карту?» «А что это даст?» — ответил я. «Даже не знаю». Пояснить королям гарные и Пикси, что захват их войсками земель Дронтарии не умаляет опасности союза с воинственным антриасом? Он же не остановится в завоеваниях, накопит сил, восстановит армию, создав ее вдвое крупнее, и заявит, что земли Дронтарии должны принадлежать только ему, целиком. Все в комнате слушают молча, большинство простые мужики, умелые плотники и столяры, а я их гружу политикой. Я выпрямился, сказал с подъемом. Оба корабля готовить к выходу, работу над остальными ускорить. Да, знаю, и так работа кипит, но отечество в опасности. А для нас отечество не Дронтария, Гарн или Пиксия. Наше отечество там, где правда, где мы заняты делом, о котором другие могут только мечтать. Все свободны. А вы, Глерт Марфли, останьтесь. Марфли остановился у входа, словно пропуская всех, а затем закрыл за последним дверь и вернулся ко мне. «Адмирал?» «Верно», — ответил я. «Теперь говорю уже, как адмирал. Садитесь, отвечайте, как человек взрослый». «Да, адмирал», — ответил он послушно. «С таким союзником, как король Антриас, гарну будет опаснее, чем с его величеством. Но, ваше глертство, мне как-то не верится, что вы уже не попробовали узнать больше». Я помолчал, рассматривая его испытующе. Молодой и полный брызжущего энтузиазма, всегда чистый и нарядно одет. Такие выглядят не очень умными, но семь поколений его предков служили в армии, как он сам сказал. А вадингтон под чьим началом он находился, сообщил как-то, что дед Марфли и отец с детства обучали его не только военному делу, но и политике, дипломатии, изучению соседних королевств и не только их дорог, по которым удобнее вести войска, но и какие, и чем богаче. С кем выгоднее торговать, чем враждовать. «И как?» – произнес я. «Здорово, скучно, без дуэлей». Как я понял, в нашем лагере не удалось подраться. Он воскликнул. Глерт-Юджин, какие дуэли? Во-первых, вы запретили. Во-вторых, со здешними я в огоне в воду. Я подумал, все еще колеблясь. Наконец, проговорил с долей сомнения. Похоже, у вас будет возможность проветриться на морском воздухе. На открытом морском. Хм. Он спросил жадно. Глерт-Юджин? В общем, сказал я со вздохом. «Вы слышали, что я сказал?» «Сейчас бы эскадру, что с каждой минутой удаляется через океан, но что сделано, то сделано. Вам придется принять под командование второй корабль». Он вскочил, глаза заблистали, а к щекам прилила густая горячая кровь. «Глерт Юджин, спасибо, спасибо!» «Подберите, — распорядился я, — кого-то из своих, кому сможете доверить охрану лагеря. Объясните, насколько это важно, и что за неисполнение...» или ненадлежащие исполнения, полетят головы. В военное время все законы жестче. Или вообще отменяются. Когда звенят мечи, законы молчат. Он ответил очень серьезно. Сделаю. У меня таких двое, я предусмотрел. Потому что срочная замена всегда нужна. Вдруг меня деревом придавит. И за катапульты проследите, напомнил я. Больше одной на каравелле не разместить, но и одна нагонит ужас на их крохотные кораблики. С гастрофаретом, как понимаю, будет проще. Всё, идите и готовьте корабли.